Глава 19 Был вечер пятницы. Я сидел в гордом одиночестве и смотрел подряд все эпизоды сериала «Вундеркинды» про юного хакера, который разгадывает всякие загадки. Когда закончился эпизод под названием «Опасный доступ», там еще сюжет пересекается с сериалом «Саймон и Саймон». В мой почтовый ящик упало письмо. В строке отправителя стояло имя Огдена Морроу, а в теме значилось «Будем танцевать, если захотим». В самом письме не было ни слова, только прикрепленный файл, оказавшийся приглашением на одну из самых элитарных вечеринок в Оазисе – день рождения Огдена Морроу. В реальном мире Огден жил затворником, в Оазисе же появлялся на публике раз в год, чтобы устроить праздник. На приглашении был нарисован знаменитый аватар виновника торжества, великий и могущественный Ог. Седобородый чародей склонился над диджейским микшерным пультом, прижимая к уху один наушник. И самозабвенно крутил древние виниловые пластинки на серебристом проигрывателе. Рядом стояла коробка с пластинками, на боку которой была прикреплена наклейка. Без паники. И значок нет шестеркам, желтая цифра 6 в красном перечеркнутом круге. Под картинкой значилась надпись «Огден Морроу устраивает дискотеку 80 в честь своего 73-летия». Сегодня в 22.00 по времени Оазиса, в сумасшедшем шаре, приглашение на одно лицо. Я был просто обескуражен. Сам Огден Морроу пригласил меня на день рождения. Я в жизни не удостаивался большей чести. Я немедленно позвонил Артемиде и выяснил, что она тоже получила письмо и собирается пойти. Нельзя же пропустить такое событие, несмотря на очевидный риск. После этого мне пришлось сказать, что я непременно пойду. Иначе я бы выставил себя последним трусом. Раз ок позвал нас с Артемидой, остальных из великолепной пятерки он наверняка тоже не обошел своим вниманием. Но Эйч вряд ли явится. По пятницам у него выступление на арене в прямом эфире, отдай дай и сё слишком рационально, чтобы соваться в зону ПВП без крайней необходимости. Сумасшедший шар – дансинг на планете нуар в 16 секторе, знаменитый тем, что там можно танцевать в невесомости. Огден Морру сам программировал этот клуб – И вот уже несколько десятков лет оставался его единственным владельцем. Я в шар никогда даже не заглядывал. Ну, не любитель я танцевать. Особенно в компании тамошних завсегдатаев. Начинающих пасхантеров, ничего собой не представляющих, зато увешанных супершмотками и мегаоружием. Но в день рождения Ога весь этот сброд туда не пустят. Сегодня в шаре будут тусовать сплошные знаменитости, кинозвезды, музыканты и, по меньшей мере, двое из великолепной пятерки. Больше часа я провел, сооружая аватару прическу и экспериментируя с различными обликами. Остановился на прикиде, который носил герой Питера Уэйлера в фильме бакару банзай Бонзай». Светло-серый костюм, белая рубашка, красный галстук-бабочка и белые винтажные адидасовские кеды. В инвентарь на всякий случай поместил свою лучшую броню и немалый арсенал оружия. Одна из причин, по которой Шар считается таким понтовым клубом, заключается в том, что он находился в зоне ПВП, в которой работала как магия, так и техника. Появляться там было очень опасно, особенно для знаменитого пасхантера вроде меня. В Оазисе полно миров, созданных в эстетике киберпанка, но Неонуар среди них самый большой и самый старый. С орбиты он похож на блестящий черный шар, подернутый сетью пульсирующего света. Всю поверхность планеты занимает огромный город невероятно высоких небоскребов. Там всегда царит ночь. В атмосфере непрестанно сновали летательные аппараты, а по улицам рассекали облаченные в кожаные прикиды неписи и аватары в зеркальных очках с навороченным оружием и киберимплантами. Все они будто сошли со страниц нейроманта Уильяма Гибсона. Клуб, в который меня пригласили, располагался на западном полушарии на пересечении бульвара и авеню, двух ярко освещенных улиц, опоясывающих планету по экватору и нулевому меридиану. Он представлял собой большую кобальтовую сферу трех километров в диаметре, парящую в метрах в 30 над асфальтом. К единственному входу, круглому отверстию в дне сферы, вела хрустальная лестница. «Я появился с пафосом, подрулил к клубу на летающем Делориане» который получил в награду за выполнение квеста «Назад в будущее» на планете Земекис. Все ее оснащение изначально составляло неработающий накопитель временного потока, но я над ней как следует поработал. Во-первых, купил на сетевом аукционе и установил бортовой компьютер с искусственным интеллектом по имени Кит, кибериндустрия 3000 из сериала «Рыцарь дорог», а также красный сканер над воздухозаборником оттуда же. Во-вторых, добавил колебательный вибродвижитель из Бакару банзай Прибор, позволяющий машине перемещаться сквозь твердую материю. И, наконец, чтобы завершить тему супермашин 80-х, я налепил логотип охотников за привидениями на боковые двери и поставил персональный номер «Экто-88». Машина появилась у меня не больше месяца назад, но уже стала символом моего аватара. Способный перемещаться в пространстве и во времени DeLorean, несущий на себе печать сразу нескольких культовых фильмов 80-х. Оставить мою ласточку, припаркованной в зоне ПВП, было бы прямым приглашением увести ее. Конечно, я позаботился о противоугонной системе, а зажигание снабдил небольшим сюрпризом в стиле Безумного Макса. Если кто-то, кроме меня, попытался бы завести мотор, это привело бы к небольшому термоядерному взрыву. Однако на Неонуаре за сохранность машины я мог не волноваться. Как только вылез и захлопнул дверцу, я сотворил заклинание уменьшения. Делориан съежился до размеров коллекционной машинки модели и я убрал ее в карман. У Зон с работающей магией были свои преимущества. За границей силового поля, символически обозначенного красным бархатным шнуром, толпились тысячи аватаров, не удостоившихся чести получить приглашение. Пока я шел сквозь толпу, на меня со всех сторон сыпались оскорбления, просьбы дать автограф, угрозы и слезные признания в вечной любви. На всякий случай я активировал щит, но, к моему удивлению, никто не попытался убить меня». Продемонстрировав киборгу на входе приглашение, я направился вверх по длинной хрустальной лестнице. Внутреннее убранство клуба поначалу просто обескураживало. Огромная сфера была полой, ее внутренняя поверхность служила баром и лаунж-зоной. Гравитации в привычном ее понимании не было. Аватары бродили по всему шару, так будто на ногах у них магнитные башмаки. При желании я мог обойти весь клуб по экватору и вернуться в то же место, откуда начал. Всё пустое пространство внутри сферы представляло собой танцпол в невесомости. Чтобы попасть туда, достаточно было оттолкнуться ногами от твёрдой поверхности, взлететь как Супермен и поплыть в воздухе. Я посмотрел наверх. Э, в смысле туда, где в тот момент для меня находился верх и оценил обстановку. Клуб был набит битком, сотни аватаров сновали туда-сюда, как муравьи в колоссальном воздушном шаре. Некоторые уже танцевали, крутились, порхали, извивались и кувыркались в невесомости в такт музыки, несущейся из сферических динамиков, парящих в воздухе. В самой сердцевине шара завис на месте небольшой прозрачный пузырь. Это был диджейский пульт, набитый разномастными проигрывателями, микшерами и катушечными магнитофонами. Рулил всем этим диджей, открывающий вечеринку, робот R2-D2. Он самозабвенно крутил пластинки многочисленными манипуляторами. А я узнал композицию. Это была песня Blue Monday группы New Order в ремиксе 1988 -го года с добавлением электронных звуков из Звёздных войн. Я направился к ближайшей барной стойке. На меня пялились, сворачивали головы мне вслед и показывали пальцем. Я не обращал на это внимания. Я искал Артемиду. Барменша Клингонка смешала для меня пангалактический грызлодёр и я залпом ополовинил стакан. R2-D2 завел другую классическую композицию. Я улыбнулся и по привычке сказал вслух «Дюран-Дюран! Песня Union за снейк 83 год!» «Неплохо, умник!» произнес знакомый голос, совершенно рядом. Я обернулся. У меня за спиной стояла Артемида в вечернем наряде. Платье цвета вороненой стали, облегающее фигуру так, будто его просто нарисовали баллончиком на голом теле. Аккуратное каре темных волос красиво обрамляло лицо. Короче, выглядела она просто фантастически. «Гленмаранджи», – крикнула она барменше, стараясь перекрыть музыку. «Со льдом!» «Любимый напиток Конана Маклауда. Нет, я просто обожаю эту девушку!» Артемида подмигнула мне, чокнулась с моим бокалом и осушила свой одним глотком. Галдеж вокруг нас становился громче, по клубу уже принесся что Парсифаль и Артемида болтают у барной стойки. Артемида посмотрела вверх на танцпол, потом на меня. Ну что, Парси, как насчет подрыгаться? Только если не будешь называть меня Парси, мрачно ответил я. Она засмеялась. Как раз в этот момент музыка стихла. Все задрали головы и увидели, что R2-D2 растворяется в сгустке света. Это напоминало телепортацию в первых сезонах «Звездного пути». А потом толпа разразилась ликованием. За диджейским пультом появился сам Ог. В воздухе материализовались сотни экранов, показывающих виновника торжества крупным планом. Старый чародей был одет в мешковатые джинсы, сандалии и линялую футболку с картинкой из сериала «Звездный путь. Следующее поколение». Он помахал гостям и врубил первую композицию. Танцевальный ремикс «Rebel Yell» Билли Айдена. На танцполе завизжали. «Обожаю эту песню!» Крикнула мне Артемида и, заметив у меня в глазах неуверенность, издевательски добавила. «Что такое? Наш мальчик не умеет танцевать?» Она начала приплясывать в такт, кивая головой и покачивая бедрами, а потом оттолкнулась от пола и взмыла ввысь. Я смотрел на нее снизу вверх, застыв на месте и пытаясь собраться с духом Фух, ну ладно пробормотал я себе под нос было не было я чуть присел и оттолкнулся от пола мой аватар взлетел и поплыл по воздуху рядом с артемидой остальные танцующие почтительно расступились освобождая для нас место у нас над головами в прозрачном пузыре зависал Ог. Он кружился, как дервиш, миксуя музыку, раскручивая танцпол в одну сторону, как древнюю виниловую пластину. Артемида снова подмигнула мне, и ноги ее аватара вдруг слились в русалочий хвост. Изящная, как рыбка, она кружилась и порхала в невесомости, извиваясь в такт музыки. А потом она снова подлетела ко мне, улыбнулась и протянула руку, маня за собой. Черные волосы орелом окружали ее лицо, будто она и вправду была под водой. Как только я взял ее руку, хвост снова трансформировался в приплясывающие ножки. Не доверяя собственному умению танцевать, я загрузил скачанную специально для такого случая программу Travoltra, которую уже опробовал дома, в спокойной обстановке, прежде чем выдвигаться в клуб. Программа управляла движениями моего аватара, синхронизируя их с музыкой, и все четыре мои конечности выдавали в воздухе какие-то бешеные синусоиды, В общем, я плясал как придурок. Глаза Артемиды вспыхнули от изумления и восторга, и она начала повторять все мои движения. Мы вращались друг вокруг друга, как два ускоренных электрона. А потом она стала менять форму. Её аватар превратился в пульсирующий сгусток света, меняющий цвет и размер такт музыки. Я выбрал опцию повторять за партнером. Руки, ноги и корпус моего аватара удлинились и стали окутывать артемиду, переливаясь странными цветами и узорами. Наверное, я смотрелся как конфета со спиральным рисунком или как пластиковый человечек под ЛСД. И весь танцпол последовал нашему примеру. Один за другим аватары трансформировались в радужные сгустки света, и вскоре клуб стал похож на огромную лавовую лампу. Когда музыка стихла, Ок поклонился публике и врубил медляк. Time After Time, Синди Лопер. Гости начали разбиваться на пары. Я отвесил Артемиде куртуазный поклон и протянул ей руку. Улыбнувшись, она вложила свою ладонь в мою. Я притянул ее к себе, и мы поплыли по кругу. Ок раскручивал танцпол против часовой стрелки, и аватары теперь медленно парили вокруг его центральной оси, как снежинки в новогоднем шаре. Вот в этот момент я не смог удержать язык за зубами и ляпнул. Я люблю тебя, Арти. Сначала она не ответила, только посмотрела ошарашенно. Наши аватары продолжали кружиться на автопилоте. Потом она пришла в себя и переключилась на приватный голосовой канал, чтобы никто не мог нас подслушать. Вовсе ты меня не любишь, Си. Ты меня даже не знаешь. Знаю, горячо возразил я. «Я знаю тебя лучше всех на свете!» «Ты видишь во мне только то, что я показываю. Представляешь меня такой, как мне захотелось, а я другая!» Она ткнула себя пальцем в грудь. «Это не мое тело, уэйт и не мое лицо!» «Да мне плевать! Я влюблен не в тело и не в лицо, а в тебя! Внешность меня вообще не волнует!» «Это ты сейчас так говоришь!» Отпарировала Артемида, хотя в ее голосе слышалась неуверенность. «Если бы ты увидел меня настоящую...» не почувствовал бы ничего, кроме отвращения. Почему ты все время это повторяешь? Потому что я уродина. А может, у меня паралич, и я не вылезаю из коляски. А может, мне 63 года. Попробуй, гадай Мне наплевать, даже если все это правда. Назначь встречу, и я тебе докажу. Прямо сейчас возьму билет и полечу к тебе в любую точку земного шара. Ты знаешь, что я так и сделаю. Она только покачала головой. Ты живешь в придуманном мире, Си. Судя по тому, что ты о себе рассказываешь, ты всегда был таким. Таким же, как я. Живешь в плену этой иллюзии. Она обвела рукой клуб, попирающий законы реальной физики. Откуда тебе знать, что такое любовь? А вот это подло! У меня предательски содрожал голос, но я не стал и пытаться этого скрывать. Я признался тебе, что у меня никогда не было девушки. И что я девственник. Ты поэтому так говоришь? «Так вот знай, что...» «Не поэтому», — перебила она, смягчившись. «Совсем не поэтому». «Тогда почему? Будь добра, объясни». «Из-за охоты. Сам знаешь, мы оба забыли про свою цель и стали все время тратить друг на друга. А надо искать нефритовый ключ. Уж будь уверен, Соренто шестерками именно этим сейчас и занимаются. И все уважающие себя пасхантеры тоже». «Да в гробу я видал эту охоту». Эту дурацкую гонку и холидай вместе с его яйцом! Заорал я. Ты меня вообще слышишь? Я люблю тебя и хочу быть с тобой больше всего на свете! Она молча смотрела на меня. Нет, не так. Ее аватар молча смотрел на мой. Наконец она сказала. Это я виновата, Си. Прости меня. Я позволила всему зайти слишком далеко. Надо прекращать. Что прекращать? Тупо спросил я. «Ты о чём?» «Нам пока лучше не встречаться». «Это было как удар в горло. Ты что, решила меня бросить?» «Нет, Си», — твёрдо ответила она. «Я не могу тебя бросить, потому что мы никогда не были вместе». И добавила с внезапным ядом в голосе. «Мы даже никогда друг друга не видели». «То есть ты просто перестанешь со мной общаться?» «Да, так будет лучше для нас обоих». «И надолго?» пока не закончится охота. Арти, это может занять годы. Я понимаю, мне очень жаль, но так надо. Значит, это дурацкое наследство для тебя важнее меня? Дело не в деньгах, а в том, что с ними можно сделать. А, ну да, будешь спасать мир. Ты же у нас так благородно что пипец. Не будь таким придурком. Я искала яйцо больше пяти лет. Ты тоже. И теперь, когда мы, наконец, приблизились к цели, я не могу вот так все взять и бросить. Я тебя об этом и не прошу! Именно об этом ты и просишь. Просто сам не осознаешь. Песня Синди Лопер закончилась, и ок пустил следующий трек. Джеймс Браун из Дэд. Дуэта Нью style Клуб взорвался аплодисментами. Я висел в невесомости и чувствовал, что в грудь мне загнали кол. Артемида раскрыла рот, чтобы сказать что-то еще, видимо попрощаться. Но тут над нами прогремел раскат грома. Сначала я подумал, что Ог включил такой звуковой эффект, но задрав голову, увидел в своде клуба огромную дыру, от которой по всему танцполу разлетались обломки на такой скорости, что аватары едва успевали от них уворачиваться. А в следующий миг, поляя из бластеров, в дыру полезли шестерки с реактивными рюкзаками на спинах. Дальше был полный хаос. Половина аватаров ринулись к выходу из клуба, остальные схватились за оружие и принялись осыпать шестерок пулями, фейерболами, лазерными лучами и боевыми заклинаниями. Шестерок оказалось больше сотни. Все вооружены до зубов. Я не мог не поразиться их наглости или тупости. Зачем атаковать толпу лучших пасхантеров? на их же территории, но предположим кого-то из них они все-таки убьют, но своих-то потеряют гораздо больше. Какой смысл? А потом до меня дошло, что стреляют шестерки в основном в меня и в Артемиду. Значит по нашу душу явились. Наверняка в новостных лентах уже прошло сообщение, что мы с ней засветились в сумасшедшем шаре. саренто узнал, что два лидера гонки за яйцом решили потусоваться в открытой пвп зоне. Конечно, он не мог упустить такую возможность. Шанс уничтожить двух главных соперников одним ударом. Ради этого стоило пожертвовать сотней отборных шестерок. Я понимал, что сам нарвался и проклинал себя за глупость. Вытащил бластеры и стал палить в ближайших ко мне шестерок, уворачиваясь от их атак. Оглянувшись на Артемиду, я увидел, как она за секунду испепелила десяток противников, швыряя в них синие плазменные шары. Магические снаряды и лазерные лучи обрушивались на нее сплошным потоком и отскакивали от прозрачного щита. Артеми даже не обращала на них никакого внимания. По мне тоже стреляли со всех сторон. Мой щит пока держался, но я знал, что это ненадолго. Предупреждение о скором отказе уже мигало на дисплее, а счетчик хитов сигнализировал о быстром уменьшении их количества. Битва разгорелась нешуточная. И я уже понимал, что мы с Артемидой окажемся на проигравшей стороне. А музыка меж тем не смолкала, я бросил взгляд на диджейский пульт как раз в тот момент, когда в прозрачный пузырь раскрылся и из него выплыл великий и могущественный Ог. И вид у него был очень, очень раздраженный. «Решили явиться на мою вечеринку без приглашения, скоты?» – гаркнул он в микрофон. Эти слова прогремели из динамиков как глаз божий. На секунду сражение прекратилось, все задрали головы и посмотрели на Ога, парящего в центре танцпола. Повернувшись к шестеркам, он раскинул руки, и с кончиков его пальцев сорвались алые молнии, они разлетелись во все стороны, огибая при этом пасхантеров и безошибочно находя шестерок. За какой-то миг все незваные гости в буквальном смысле испарились. На месте их аватаров остались лишь красные светящиеся силуэты, а через несколько секунд исчезли и они. Я застыл в благоговейном восторге, и я не представлял, что аватар может обладать подобной силой. «Никто не смеет врываться в мой клуб без приглашения!» прокричал ОК в наступившей тишине. Оставшиеся аватары, те, что не сбежали и не погибли в недолгом сражении, разразились ликованием. Ог проплыл назад к диджейскому пульту, и прозрачный пузырь снова схлопнулся вокруг него, как кокон. Ну что, продолжим? С этими словами Ог пустил техномикс Atomic группы Блонди. Гости понемногу оправились от шока и снова начали танцевать. Я озирался в поисках Артемиды, но она пропала. Наконец я увидел ее возле отверстия в куполе, пробитого шестерками. Она обернулась, бросила на меня недолгий взгляд и вылетела прочь. Конец 19 головы.